Серия такие смешные женщины. Маргарита Южина, дама непреклонного возраста, исполняет Татьяна Красноярская. Глава первая. Шалости быка маньяка. Все дороги ведут в ресторан. По крайней мере Зина иду Карыцкую, молодую особу сорока с лишним лет. которая не один год проработала официанткой. Правда, недавно её изгнали с места работы. Новый директор не вынес высокого профессионализма Зинаиды, её зычного голоса и яркой, мужественной красоты. Но ну, да она и сама с ним не стала бы работать. Плешивый индюк набрал молоденьких клуж, а работать они так Как Зинаида, ха-ха, никогда не научатся. Как бы там ни было, Корыцкая бросила директора вместе с рестораном на произвол их, без радостной судьбы и теперь подыскивала работу. Конечно же, в ресторане, потому что больше она ничего не умела. Поэтому сейчас она и сидела со своей всеведущей подружкой нюрочкой Тюриной в кафе Французская лягушка, обряженная в ярко-красное платье с блёстками. И терпеливо пыталась настроить ту на нужную волну. Нюрочка с волны всё время соскакивала. На тему безработицы говорить не желала, а всё время щебетала про своих многачисленных поклонников и одержима живала курицу к слову сказать тюрина Нюра любила себя баловать и единственное чего у неё никогда не водилось так это мужа этим и объяснялся её речевой энурес по поводу поклонников Нюр немедленно брось курицу нам с этой порцей ещё весь вечер сидеть думай давай куда мне устроиться а Толкала Зинаида подругу в бок. "Вспомни, у тебя же полгорода знакомых. Не может быть, чтоб кому-нибудь не пригодилось". Мудрая официантка за щедрую плату. Нюрка старательно пыталась наколоть на вилку куриную шею, но скользкий продукт никак не подцеплялся, а от тычков Зинаиды и Вовси в конце концов выскочил из тарелки. Это выглядело крайне неэстетично, от того Нюрка разозлилась. Ой, Зин, какая из тебя официантка, не сходий с ума. У тебя же ни кожа, ни рожа, прости, Господь. Ой, Зин, я в хорошем смысле этого слова. Поняла, что взорвалась подруга, и тут же, забыв про курицу, защебетала. Ну, ты же не девочка, чтоб перед клиентами титьки на поднос носить. Кстати, я тебе не рассказывала про своего Шурика? Нет? Сейчас рожу на смерть. Это отпад. Представь, такой весь из себя красивый, высшее образование, а вот так передо мной на колени упал и говорит: "Коварная, зачем вы мне лгали, что вам тридцать? Вам еще нет двадцати". Сожгите меня своей любовью, сожгите. Представь. Так может, он уже старенький, в караимоторе просился, думая о своём, ляпнула Зинаида. Ты что? Совсем обижена, выпучилась Нюрка. Он только из армии пришёл. Ещё даже лысый весь, обрасти не успел. У него по всей спине наколки армейские, хлеба и напильник. Знаешь, какой горячий. Зинаида была настолько обеспокоена своими проблемами, что нарушила святое правило. Всё, что говорила подруга, требовалось принимать всерьёз, восхищённо ахать, хвататься за щёки, зависливо щурить глаза и не предавать ни малейшему сомнению. Лучше всего ненадолго отправиться в обморок от удивления. Потому что только соразив на смерть, Нюрка могла выслушать других и даже иногда помогала по мере возможностей. А возможности у Тюриной были богатые. Когда-то в молодые годы она вместе с Зинаидой работала в ресторане, но вовремя перескочила в валютный ресторан. В период издевательства над рублем, то есть стремительного взлета доллара, Тюрина немало повертелось. Где-то чем-то торгнула, где-то что-то вложила, и теперь давно уже считалась очень состоятельной дамой. Правда, как было уже сказано, не замужней. От чего-то никакие деньги не могли приклеить к тюриной мужиков больше, чем на два дня. Отсюда и появлялись восторженные байки про Шуриков, Юриков, Вадиков, Толиков и прочие, которые упрямы не хотели давать сорока пятилетней шалунье больше двадцати. Слушать байки необходимо было с раскрытым ртом. Однако сегодня Зинаида поступил не по товарищески. Вера ломно нарушила правила игры. Ее счастье, что она вовремя спохватилась. Подожди, конюра, что ты говоришь, лысый с наколками? Тогда это непременно дипломат какой-нибудь. Уж поверь мне, догадалась округлить глаза Зинаида. И леда же нет, ни не дипломат, нефтяной магнат. А они все стрягутся на лосо, чтобы ум просвечивал. Честно тебе говорю, по телевизору рассказывали, к нам какого-то магната в город наводнением занесло. И что? Так прямо на коленях и ползал? Ну ещё бы понимал поразит, что у тебя квартира в центре города. От цвета меня обсыпал, а замуж звал, а ты что? Нюрка успокоилась. Зинаида в очередной раз была сломлена красотой подруги, поэтому можно было расслабиться. Она забыла про тарелку с курицей, вытянула ноги в хорошеньких замшевых сапожках, блеснула перстеньком и затянулась сигареткой. Ой, ну конечно же, обсыпал и замуж звал. И в ресторан водил. Кстати, а что ты там про работу спрашивала? Не можешь устроиться, что ли? Официанткой, что ли, опять собралась? И не надоело тебе на чьи вы жить? Зинаида фыркнула. Нет, но ну ты молодец. А она что жить-то? У меня же нет заложей в банке, и директора меня никто не приглашает. Она возмущенно поправила на груди платье, чтобы посильнее сияла, и надула губы. Но же официантка не берут, говорят, возраст. Прошу же, нажми на своих знакомых. Ай, да на кого там жать? Брыкнув ножкой, отмахнулась Нюрка. Все уже отжаты на сто рядов, хотя. И вот, в тот самый миг, когда Тюрина уже созрела для дружеской поддержки к столику, к дамам нетвёрдой походкой подрулил Неизвестный субъект. Субъект был мужского пола, благородного пенсионного возраста, в ярко-зелёном клетчатом пиджаке и с тёмными очками на сизом носу. Вероятно, его притянул к столу блеск зениного платья. Джвш. Качнулся субъект и грохнулся на свободный стул. Позвольте вам от от Впустить комплимент вот вам. Он ткнул острым пальцем прямо в сияющую грудь Зинаиды. "Ой, шли бы вы, честное слово, с комплиментами". <с Шибанула его по рукам Зинаида и снова уставилась на подругу. "Нюр, ну, кому ты там позвонить хотела? Вот так надо, так надо". Субъект в зелёном бурно вознегодовал от такого невнимания. Он щелкнул пальцами и заверещал на весь небольшой зальчик французской лягушки. Человек, человек, про попрошу ваша ферма наблюдала французской лягушком девушки несует это же все замочат. Девочки вытаращили глаза, а незваный гость во аляжне вынынуло из клеча этого кармана новенький, толстенький бумажник и уткнулся в него чёрными очками. Нюр. Ну чего ты в этого глухаря вперелазь? Давай, звони. Людям нужны официанты. У тебя же есть мобильник. А помнила Зинаида и снова прицепилась к подруге. Я бы прямо завтра устраиваться и начала. Но тюрина уже забыла про все мобильники на свете. В ее глазах отчетливо горело внимание мужчина ничей, вернее, глаза у нее сделались игривыми, лукавыми и, как пишется в газетах, многообещающими. Она просто обливала неожиданного кавалера своими чарами и обаянием. Однако, Ковалер так увлёкся собственным бумажником, что на некоторое время забыл, с кем находится. Манька стервь, а пять по карманам лазила. Буйнов вскрикнул, он тряснул по столу кулаком и снова обнаружил незнакомых дам. Я вас кем? Это вы по взов столь? Апс. А мпс обслужить. Затем долгожитель бормотал что-то ещё и вдруг выдал: "Ах, обслужить меня несложно, самообслуживаюсь я, гад". Зинаида собралась было прямо за шкирку выкинуть ухажоры из-за столика, но Нюрка неожиданно клюнула ей в ухо и зашептала: "Ты это, Зин, Ты вышла домой, а? Время уже чёрт-и сколько, а тебе ведь ещё добираться. Иди, давай, ну. А, а как же работа? Вытаращилась на неё Зинаида. Ну, чего работа, чего работа? зашипела Нюрка, запихивая в сумку подруги недоеденную курицу прямо вместе с тарелкой. Ты мне сказала: "Я подумаю". Я же не буду сейчас из ресторана звонить, записную книжку надо полистать. Ну, иди, давай. Вот ведь не сдвинешь её. Ещё в платье этом, как стоп-сигнал прямо. Так вы и говорите, что я мечта всей вашей жизни. Уже вглядывалась Нюрков сквозь тёмные очки пристарелого Лавеласа. Не спать, не спать за столом, на даму смотреть. Зинаида всё же не решалась оставить подругу одну в кафе, тем более с таким подозрительным господином. А, а этого куда? Снова влезла она в медовую беседу Нюрки и кивнула на мужчину. Может, а охрану вызвать? Нюрка сделала страшные глаза и зашипела ещё жестотённее. Ты что, больная? Он тебе мешает, что ли? Ты не слышала, человек лягушку заказал. Могу я себе позволить есть жабу на пару с приятным мужчиной? Ну что ты сидишь, я не понимаю, иди, говорят же тебе. Зинаида глубоко вздохнула. и поднялась. Она хотела испепелить подругу презрительным взглядом, однако та на неё уже не смотрела, а снова заглядывала в очи пенсионера и бессовестно царапала ногтком его узловатый пальцы. "Нет уж вы не засыпайте, вы хотели сказать комплимент. Повторяйте, ваши глаза, внурычка, как изумруды". Можно было только надеяться, что Нюрка и в самом деле полистает дома записную книжку. Зинаида звучно фыркнула, ей обблагополучно никто не заметил, и ей только и оставалось, что гордо пройти в гардероб за курткой.